Высокая вода. Мы вышли из собора, и Чинта сказала: "Раз уж мы здесь, я хочу показать тебе ещё кое-что. Нечто современное. Ты должен это увидеть". Свернув направо, мы пересекли неширокую площадь и вышли к узкому проходу вдоль одноэтажного здания в свежей покраске. Это старая таможня, построенная примерно в то же время, что и собор, пояснила Чинта. В моём детстве она помнилась развалюхой. Однако не так давно здание отреставрировали японские архитекторы, и теперь здесь ещё одна из бесчисленных художественных галерей. Давай зайдём. Я слышала, сейчас там интересная выставка современного искусства. Проулок внезапно закончился остроконечным мысом. Punta della Dogana, таможенная стрелка, сказала Чимта. Видишь, здесь сходятся две главные венецианские магистрали. большой канал и канал Джудекка. Прямо впереди представал потрясающий вид на площадь Святого Марка и лагуну. Пойдём, эта выставка скоро закроется. Мы вошли в зал в театральной подсветке. Экспозиция состояла из каких-то довольно скучных инсталляций, которыми публика пренебрегала ради произведения, выставленного в дальнем конце галереи. Нам не сразу удалось протиснуться сквозь толпу, сгрудившуюся возле экспоната. Перед нами был ярко освещённый продолговатый резервуар с водой наподобие большого аквариума, в котором переплелись длинные штуковины в виде щупальц, покрытых мелкой металлической чешуёй, яркой режущей глаз расцветки. Зрителям предлагали пообщаться с объектом, коснувшись его или бултыхнув в воду. И тогда Щупальца расплетясь вздымались, обретая иную форму. Искусно выставленный свет создавал впечатление, будто извивающееся нечто и впрямь оживает. Зрелище нас захватило. Чинта глянула в каталог и усмехнулась. «Надо же, старый знакомец». «Автор?» «Не, сам объект. Чудище». Она показала название композиции. El monstruo di Punta della Dagana, чудесще таможенный стрелки. Статья в каталоге поясняла, что на создание сего произведения художника вдохновила легенда о монстре, обитающем в глубинах возле мыса. Там, где мы только что были? Да, Чинтер рассмеялась и потянула меня за рукав. Давай вернёмся, вдруг тварь всплывёт. Мы вышли из галереи и встали у места слияния двух каналов. Было время прилива. Вода плескалась в пару дюймов от наших ног. За столетие накопилось уйма свидетельств тех, кто видел чудище в разных частях лагуны, рассказывало чинто. Кое-кто утверждал, что в этих водах поселилось целое семейство гигантских кальмаров. Последний раз чудище появлялось в 30-х годах прошлого века. Два рыбака клятвенно заверяли о встрече с ним на таможенной стрелке. Вот так возникла легенда, и воздежь не многови. Чинта окунула носок туфли в воду и одарила меня лукавой улыбкой. Как ты считаешь, это место, где столь оживлённое движение, подошло бы чудищу? Она показала на вапоретто с рокотом проносившееся мимо нас. Не, это байка для туристов. Эльм-Остро в жизни не согласилась бы на такие апартаменты. В глазах ее вспыхнул озорной огонек. Еще в детстве я знала точно, что чудище живет в другой части города. Знаешь, его видел мой дядя. Чим-то хлопнуло меня по плечу и подмигнуло. Идем, об этом я расскажу по дороге, а затем покажу тебе истинных монстров. Судя по горящему взгляду, она завелась, и я понял, что спорить... Это полезно. Дед Чинты по Отцовской линии был рыбаком. Хоть оба его сына не пошли по стопам родителя, рыбалку они любили. Особенно Руджеро, дядушка Чинты, который частенько отправлялся попытать счастья на фундамента Нове, километровой набережной, протянувшейся по северо-восточному краю города. Удалённое от главных улиц и площадей И по сей день она остаётся наименее посещаемой частью Венеции, а в 20-х годах прошлого века была тёмным, безлюдным районом с обветшалыми причалами, весьма сподручными для ловли кальмаров и моллюсков, которые, привлечённые светом фонаря, сами заплывали в сеть. Однажды вечером юный дядя Руджеро отбыл на промысел с недавним семейным приобретением, Дорогим газовым фонарем, без спросу взятым в надежде, что яркое светило обеспечит хорошим уловом. И он не ошибся. На газовый свет кальмары с моллюсками валили валом, в рекордное время наполнив бадью. Руджера в последний раз забросил сеть, и тут вдруг что-то выдернуло ее у него из рук. Парень ждал, когда сеть, снабженная деревянной рукоятью, всплывет, но она не появлялась. Словно и оволакло какое-то большое и сильное существо. Что за ерунда? Роджер опровесил фонарь на сваю и, улегшись на причал, всмотрелся в воду, полагая, что снасть зацепилась за корягу. Но увидел два сияющих маленьких круга из глубины, отражавших свет, точно кошачьи глаза. Потом они стали увеличиваться, словно всплывая к поверхности. Этого хватило, чтобы Руджер опустился на утек, забыв про фонарь и улов. Он отбежал недалеко, когда его нагнали всплеск и шипение. Оглянувшись, юный рыбак на миг увидел в воде тусклое пятно фонаря, кем-то сорванного с крючка и утянутого на глубину. «Конечно, я узнала эту историю много-много лет спустя», — сказала чин-то, «и она меня маленькую заворожила». Мне до страсти мечталось увидеть тварь. Иногда мы с подружками, вооружённые фонарями и лампами, приходили на то самое место. И что? Ни разу ничего не увидели. К тому времени повсюду было электрическое освещение. Народ говорил, что яркий свет отпугнул чудище. Рассказ этот подавался урывками, ибо шагали мы узкими, полными прохожих улочками, где было невозможно держаться рядом. Кроме того, нам поминутно встречались знакомые, чинты, с которыми она, представив меня, опускалась в беседу, что изрядно тормозило повествование. Продвигались мы очень медленно, и набережная фундамента Нова показалась вдали, когда солнце уже село. Мы очутились в квартале Нова. Похожих на тоннели проулков и покосившихся домиков с виду заброшенных и необитаемых. Хватило и взгляда, чтобы понять, некогда здесь проживал рабочий класс. Внезапно, свернув в сторону Чинта, остановилась перед маленьким двухэтажным домом с кособочившимся под опасным углом. Вот здесь жила Ацовская семья, сказала она. Каждый вечер бабушка садилась к этому окну. Чинта показала на кривое окошко, и смотрела на прохожих. Дядя Роджер тут прожил всю жизнь. Его сын Альтиеро, мой двоюродный брат, вырос в этом доме, но после женитьбы уехал. Гиза его дочь чинто взглянула на темнеющее небо. Об эту пору дядя Роджер собирался на рыбалку. Мы пошли дальше по направлению к набережной. Смеркалось. Окружающие острова мигали огоньками. На фоне вечернего неба бесчисленные шпили и башни читались силуэтами. Набережная и окаймлявшие её здания были тёмны. Тут кто-нибудь ещё живёт, спросил я. Вряд ли. По-моему, все дома заброшены. Что-то прислушалось к перебившему её далёкому вою сирены. Ага, предупреждение об акваальте, высокой воде. День че ожидается потоп. Вода уже была почти вровень с тротуаром. Я повертел головой, оглядывая набережную. Вроде бы ни души, но поди разберись в этом сумеречном свете. Может, пойдём обратно, сказал я. "Не, этушки", рассмеялась что-то. "Мы уже здесь, да и время ещё детское". Она резво зашагала вдоль набережной. "Идём, идём! Вдруг потоп заставит чудище вынырнуть?" Она прошла на узкий деревянный причал метров на 10, выступавший от берега. По обеим сторонам его высились пары свай, обвязанных канатами. Остановившись в конце настила, Чинта ухватилась за перила ограждения и позвала меня. "Ну же, дорогой, не бойся. Мы на месте. Вот отсюда дядя Руджеро увидел чудище. А вот тут", она похлопала ладонью по свае. Он повесил ламп Чинта включила фонарик смартфона и направила луч в воду. "Иди сюда, Дина, зажги свой фонарик". Я встал рядом и посветил в темноту, звучно плескавшуюся под самым причалом. Два неверных световых пятна прыгали по мутной зеленовато-бурой воде. "Овы, Эльмостро не желает выходить на людей", усмехнулась Чинта. "Ладно, Тогда я покажу тебе чудищ куда страшнее. Она направила фонарик на сваю. Вот, смотри. Луч высветил аккуратно вырезанное углубление на поверхности деревянного столба. Подойди ближе и увидишь монстров, сказала Чинта. Добавив свет своего фонарика, я разглядывал выемку испещренную дырками, точно книга, над которой поработали термиты. И вдруг понял, что внутри нее копошится некое живое множество. Заколкой, вынутой из волос, чин-то ковырнуло в трухлявом столбе, и внезапно к нашим ногам вывалилось нечто. Я успел перевести луч на существо, у которого двухдюймовое коносовидное тельце цвета застывшего кокосового масла оканчивалось ртом-раструбом, порошенным волосками. Даже не верилось, что такая мерзость существует на свете. В следующее мгновение существо соскользнуло в воду. "Что это?" спросил я. "Корабельный червь?" Месяц назад мой знакомый муниципальный служащий привёл меня сюда, вырезал кусок сваи и показал, какая происходит беда. Вода потеплела, и черви эти заполонили лагуну. Необычайно прожорливые, они питаются древесиной. Возникла большая проблема, поскольку Венеция стоит на деревянных сваях. Эти твари в буквальном смысле подтачивают основание города. Я опять посветил на выемку, где извивались черви, и чин-то пристукнула кулаком по свае. С виду вроде крепкое, да, а внутри сплошь дупло. На этих ее словах ограждение, на которое мы опирались, вдруг поехало вбок. От неожиданности мы оба выронили мобильные телефоны, и те плюхнулись в воду. Услыхав треск, я крикнул «Назад! Быстро!» в ту же секунду... Перила рухнули, вырвав кусок сваи и обнажив её полое нутро. В ужасе мы смотрели на прорву корабельных червей потоком хлынувших из дыры. Я схватил Чинту за руку: "Бежим!" Однако черви уже усыпали весь настил, и буквально на втором шаге Чинта поскользнулась. Я пытался подхватить её, но не удержал, и мы оба грохнулись на доски причала. и шмяки, шефшие черви заползали на нас, и казалось, будто сама планета выпускает щупальца, чтобы касаясь наших рук, ног, лиц, проверить, насколько мы реальны. Мы молотили руками, пытаясь сбросить с себя мерзких тварей, и на помощь нам пришла волна, которая накрыв причал, смыла их в воду. Что-то тихонько застонало. "Как ты?" спросил я. Двернула ногу. Лодыжка сильно болит. «Идти сможешь?» Чин-то попыталась встать, но, вскрикнув, осела. «Нет. Никак». Я обнял ее за плечи и, глянув на быстро прибывавшую воду, понял, что времени в обрез, скоро нас затопит. «Сейчас, погоди минутку». Я поднялся на ноги и посмотрел на берег, прикидывая, смогу ли донести Чин туда набережной, уже залитой водой. Часть причала... Завалилась набок, и я сообразил, что один-то я выберусь, а вот с чинтой на руках. Нет, не дай бог уроню ее в канал, в таком состоянии она не выплывет. Вдали сияли городские огни, и все казалось обычным, если не считать потопа. Я даже расслышал оркестр, игравший где-то вдалеке, но вокруг была непроглядная тьма, хоть глаз коли. Я стоял по щиколотку в воде, смотрел на далёкие подсвеченные шпили, и у меня не укладывалось в голове, что здесь, в центре мировой культуры, я один-одинёшенек, совершенно беспомощен и завишу только от милости природы. Что-то что-то шептало, и я, разобрав слово "Мадонна", догадался, что она молится. Сам я так давно не молился, что уж не знал, к кому взывать. Я присел на корточке, закрыл глаза и вдруг узрел образ открытой ладони под сенью распустившей катушон кобры. Смотри, что-то дёрнуло меня за рукав. Вон там, видишь? Проследив за её пальцем, я различил тусклый, будто свечной, огонёк, отделившийся от заброшенных домов на набережной. Там кто-то есть, всполошилась что-то. Наверно, бездомный, позови, он поможет. Я сложил ладони рупором и крикнул: "Aiuto, per favore, aiuto!" Через секунды тишины с берега долетело: "Dove sei? Che succede?" Итальянский с акцентом и сам голос показались знакомыми. "Bilal Naki! Bilal, это ты?" зарал я на бан. — Ха! — Да, — пришёл удивлённый ответ. — Это я, Динанат Дата. Позавчера мы виделись. Я тут с приятельницей застрял на причале, она сильно поранилась. Вызови скорую или спасателей. Понял — Понял. Чинта уже была по поясу в воде. — Таратари, скорее, пожалуйста! Через пару минут вновь раздался голос Белала. — Скорая выехала. Мне подойти к вам? — Не надо, — крикнул я. — Ты уже помог. — Ты помог. Счастье, что ты здесь оказался. Спасибо. Спасибо большое. Не за что. Рад быть полезным. Только никому не говорите обо мне. Тут наше секретное место. Магила, не беспокойся. Я сел рядом с Чинтой и взял в ладони её руки, чтобы их согреть. Мы уже были по грудь в воде, когда вдали завыла сирена скорой. Звук её нарастал, потом мы увидели жёлто-белую мигает